Глава 19. В ночь с воскресенья на понедельник Риан допоздна засиделся в мастерской, доделывая артефакт для Тайры, и около полуночи к нему взглянул Морган, посмотрел на парня, который, склонившись над столом, что-то прикручивал маленьким инструментом к еще более крошечной детали, и поинтересовался, когда закончишь. «Надеюсь, что сегодня...» буркнул Риан, не отрываясь от своего занятия. «Но я до сих пор не уверен, что это все будет работать. Утром проверим». «Хорошо», — кивнул Морган, помедлил, а затем продолжил говорить, по-прежнему глядя на Фринца. «Хотел предложить тебе кое-что. У нас, у шаманов, есть способы... но ну, не приворожить человека, но сделать так, чтобы он был более благосклонен, настроить его на нужный лад повернуть в необходимую сторону, что-то вроде этого. Риан замер на мгновение, а потом медленно поднял голову и посмотрел на Моргана так, словно впервые увидел. «Я могу сделать это, если хочешь», — говорил между тем хозяин дома. «Любви не появится. Тайру просто потянет к тебе, но это тоже немало. Хочешь?» «Иди ты», — выпалил парень, побагровев. «Даже белки глаз покраснели». «В лес! Дрова колоть!» — запыхтел рассерженно, опустил голову, дернул рукой, и инструмент вместе с деталью плетели на пол. Выругавшись, Рен полез под стул, а Морган, довольно усмехнувшись, вышел из комнаты, так больше ничего ей не сказав. «Тайра! Тай! Проснись!» Она медленно открыла глаза, И сосредоточившись, поняла, что кто-то легко, но настойчиво трясет ее за плечо. Через секунду определила и кто именно. Риан. Что-то случилось? Нет, выдохнул он, перестав трясти девушку и сделал шаг назад. Мне просто нужно кое-что проверить. Одевайся и выходи на улицу, пожалуйста. Морган в курсе, он уже там. Проверить? Повторила она удивленно, но решила не спорить. Ладно. «Сейчас приду». Риан вышел из комнаты, а Тайра начала одеваться, силясь осознать, в чем дело. Время было еще предрассветное, она чувствовала это и никак не могла понять, зачем в такой час тащить ее на улицу. Но раз отец в курсе, значит, что-то важное. Тайра вышла на крыльцо через несколько минут, поюжилась, воздух показался ей ледяным, и сказала, кашлянув, «Доброе утро, пап». «Добрая ласточка», — ответил Морган, Взял дочь за руку и подвел ближе к лестнице. «Садись вот сюда, на подушку». «Что такое?» — спросила Тайра, опускаясь, как было велено. Она чувствовала, что Риан сидит справа от нее, а Морган сел слева. Джек, виляя хвостом, прижался к ногам, и Тайра ласково потрепала его по холке. «Зачем вы меня позвали?» «Сейчас я надену на тебя кое-что», — сказал Риан, и голос его почему-то звучал немного нервно. Отвечать на вопрос он, по-видимому, не собирался. «На голову. Это не больно. Просто не дергайся, пожалуйста. Мне нужно будет кое-что наладить». «Ладно», — пробормотала Тайра, обескураженная, и через мгновение ощутила, как Риан надевает ей на уши и на нос что-то похожее на очки. «Ой!» «Не дергайся, повторил он напряженно. «Подожди немного. Секунд десять осталось». Она чувствовала, как он что-то прикручивает к этим очкам сначала с одной стороны, потом с другой, а после и на носу, вздыхает и отстраняется. Секунда, вторая, третья, щелчок и треск, а затем чернота перед глазами Тайры вдруг рассеялась, и девушка увидела прямо перед собой собственное лицо. «Ай!» — воскликнула Тайра, отшатнувшись, но сзади ее подхватил Морган, не дав ни упасть, ни вскочить на ноги. «Ах!» «Работает?» — спросил Риан взволнованно. «Ты что-то видишь?» с «Себя!» — с трудом произнесла она, попытавшись оглядеться, но как бы она ни вертела головой, перед глазами оставалось ее собственное удивленное лицо. И отец позади, и Джек, вот же, вот он сидит! А «Защитница!» «Это так не работает», — пояснил Риан дрожащим голосом. «Ты видишь не сама, а моими глазами. Нам нет такие же очки. Они принимают изображение и передают его тебе. А защитник, я думал, не получится. На что ты хочешь посмотреть, Тай?» Она не могла говорить, только глядела на отца, который ласково улыбался за ее спиной, и глаза его были полны слез и на Джека, радостно высунувшего язык, будто он что-то понимал в происходящем, и на мир вокруг, темный, предрассветный, с лиловым небом отливающим белым ближе к горизонту. «А та...» — прохрипела Тайра и, задохнувшись, замолчала. «Это не навсегда», — произнес Риен извиняющимся тоном. «Всего на пятнадцать минут раз в неделю. Ерунда, конечно, но я надеялся, что тебе понравится». Ты сможешь увидеть сегодняшний рассвет. Он уже скоро. Только скажи, куда мне повернуть голову. К лесу. Будешь смотреть, как встает солнце? Встает солнце. Сколько лет она видела а это только во сне? Тайра кивнула, и картинка перед глазами изменилась. Лес. Вот он, Ее лес, чей шёпот она столько раз слышала. Не до конца распустившиеся листья, набухшие почки, темные почти черные стволы деревьев, туман, стелющийся по траве, и небо, ярко-оранжевое, а в вышине ярко-голубое, и редкие облака кажутся розовыми. Солнце медленно вставало над лесом, и Тай, размерев от восхищения, наблюдало за этим, открыв рот и сжав кулаки — Она не замечала, что плачет, и отец аккуратно вытирает ей щеки блатком. Так была сосредоточена на том, что видит. Впервые за тринадцать лет. Риан сказал, все будет длиться 15 минут. Но Тайри это время показалось вечностью. Она смотрела на небо, солнце и лес, пока не заболели глаза, и когда картинка медленно угасла, сменившись привычной чернотой, обреченно вздохнула поворачиваясь к Риану и протягивая ему снятые очки. «Спасибо». Все хорошо, Тай», — спросил он с тревогой. Взял артефакт, и Тайра ощутила, что он рассматривает ее мокрые щеки. «Да», — ответила она и улыбнулась. Джек полез вылизывать ей лицо. Все хорошо». Она подставляла псу ту одну, щеку, ту другую, стараясь справиться с собой, чтобы больше не плакать, Было немного больно из-за осознания, это всего лишь подарок зрячего слепому, а не возвращение зрения. Но она, тем не менее, чувствовала себя счастливой. Просто счастье было немного горьким. «Хватит, Джек», — сказала она в конце концов, поняв, что плакать на взрыд больше не хочется, и вновь повернулась к Риану. «Я...» «Он ушел, произнес Морген тихо, коснувшись ладонью плеча дочери. Ушел в дом». Тайра, чувствуя себя до нельзя растерянной, повернулась к отцу. «Папа, я не знаю, что тебе сказать, Тай». Он вздохнул, и чтоб советовать, тоже не знаю. «Поступай, как хочешь». Она закусила губу, я... Слезы подступили к глазам, и Тайра, не выдержав, все же заплакала. «Папа, я понимаю». Морган обнял ее. Поцеловала в лоб. Понимаю, правда. Ириан понимает. Поэтому и ушел. Ну, не плачь. Через неделю посмотрим закат, да? Да. Она всхлипнула. Но что мне делать, пап? Сама, — ответил он мягко, погладив ее по спине. Решай сама, ласточка. Она вернулась в дом через полчаса, но не потому, что успокоилась, потому что замерзла. Хотя отец все время согревал ее заклинанием, руки, ноги и нос совсем заледенели, поэтому Тейра встала и отправилась в дом. Несколько минут она стояла в гостиной, прислушиваясь к звукам, доносящимся из мастерской. Риан чем-то шуршал и скрипел, работая, вместо того, чтобы вернуться в постель, время-то было совсем раннее. И Тайра понимала, что этим он пытается успокоить себя. Для него все произошедшее тоже было испытанием и, возможно, гораздо большим, чем для нее. Тайра сглотнула вновь подступившие к горлу слезы и быстро, пока не передумала, вошла в мастерскую, но сделала она это действительно слишком быстро, поэтому на пороге споткнулась и плетела носом вперед. Вскрикнула от неожиданности и испуга приготовившись к удару, Но падение закончилось так же внезапно, как и началось. Тай! выдохнул Риан, поставив ее на ноги и сразу отошел в сторону, как ты меня напугала! Я, пожалуй, уберу этот дурацкий порожек, чтобы он тебе не мешал. Не надо, пробормотала Тайра с неловкостью. Я помню про него. Просто сейчас забыла. Ерунда, не утруждай себя. Он молчал пару мгновений, а затем осторожно спросил, Ты. «Что-то хотела?» Фраза «поблагодарить тебя нормально» застряла в горле. «Да, я... хотела узнать, как ты это сделал». «Что, артефакт?» «Да». Один университетский преподаватель рассказывал нам об экспериментах с очками для слепых. Там был немного другой принцип, но суть та же передача картинки от одного человека другому. Проект закрыли, так как сочли, что подобные артефакты слишком дороги в изготовлении. Кроме того, заклинание было летучим, оно нормально не закреплялось на материалах, и картинку очки передавали нечеткую. Я решил попробовать сделать нечто подобное. а Сам придумал формулу, только вместо обычной магии использовал нашу родовую. Морган заблокировал возможность ее почувствовать, но не саму магию так что я смог все осуществить. Кровь Альга — лучший закрепитель. Рассказывая это, Риан вернулся к работе, вновь чем-то зашуршав возле стола. Я потом попробую усовершенствовать артефакт, чтобы он быстрее заряжался, и можно было чаще смотреть на мир, и время постараюсь увеличить. Не знаю, возможно ли это, но я постараюсь. Сердце у нее сжалось. Риан, я... Слова по-прежнему застревали в горле, и плакать хотелось ужасно, но Тейра старалась не обращать на это внимания. «Я хотела поблагодарить тебя. Нормально. Человечески». «Ты уже поблагодарила?» — она почувствовала, что он напрягся. «Этого достаточно?» «Не хвори так», — прошептала она, нерешительно подходя ближе, и положила ладонь Риану на плечо. «Вернись ко мне, пожалуйста. Посмотри на меня». Терри казалось, что он сознательно избегает ее, почти отвернувшись. «Пожалуйста». «Не нужно». Голос звенел от напряжения. «Я прошу тебя, Тай, иди». Все в порядке. Ты сказала спасибо. Этого достаточно. Мне не нужны одолжения». «Это не одолжение». «Одолжение!» — возразил он, отворачиваясь окончательно, и рука ее соскользнула вниз. «Я понимаю, ты тронута и под впечатлением, к тому же еще и ощущаешь себя виноватой за то, что была груба со мной. Но я делал этот артефакт не для того, чтобы ты извинялась или пыталась переломить свое нежелание и общаться со мной. Я просто хотел тебя порадовать, и мне ничего не нужно от тебя. Правда?» Тайри была обидно и горько все это слушать. Она знала, что ей будет проще сейчас уйти, но не хотела так поступать. Но почему, почему все так? Почему не может быть иначе? А если постараться сделать иначе, получится ли? «Прости меня», — шепнула Тайра, вновь поднимая руку и касаясь пальцами твердой, как камень спины Риана. «Прости». Она замерла, почувствовав, что он дрожит. Повернись. Нет, ответил он чуть сипло. Послушай, Тай, я ведь могу не выдержать. Сделаю что-нибудь, а ты меня оттолкнешь. Я устала от этого, понимаешь? Понимаю, она вздохнула, зажмурилась на мгновение, а затем сказала, чеканя слова как монеты, и больше всего на свете боясь, что пожалеет. Нет, толкну Молчание. Что? Не оттолкну. Обещаю, что бы не сделал. Спина под ее рукой дрогнула. А если поцелую? Тоже. Риан обернулся, и Тайра ощутила, как от его взгляда вспыхнули жаром кубы. Он медленно взял ее лицо в ладони, провел пальцем по подбородку погладил щеки и спросил. «Можно?» «Да», — ответила Тайра, стараясь не показывать, насколько сомневается, и сама положила ладони Риану на плечи. «Можно». Легкое, почти невесомое прикосновение к губам, как касание мотылька, пролетевшего мимо. Вздох. еще одно прикосновение. Чуть дольше, чуть отчаяннее. И руки, переместившиеся со щек Наталию и сжавшие ее. Тай! Голос был умоляющим: только не оттолкни, только не говори, что не хочешь, только не сейчас, пожалуйста. Та! «Да шепнула Тайра еще раз, а в следующее мгновение Риан сорвался, поцеловав ее так крепко, будто желал коснуться дыханием души но продолжалось это недолго, не дольше десяти секунд, а затем он опустился на колени, прижался лбом к ее животу и, выдохнув «спасибо», взял Тайру на руки и отнес в ее комнату. Она не успела даже испугаться, когда Риан, поставив ее на пол, быстро коснулся губами щеки и сразу же вышел, закрыв за собой дверь. Новая рабочая неделя началась у Гектора с хорошей новости. Кристоф Дан нашел шамана, обучавшего Морган Рида. Старик обитал на севере и занимался тем же, чем и в Грааге, разводил цветы. Благодаря этому Кристоф его и нашел, иначе это было бы невозможно. Никакие документы шаман не оформлял, за медицинской помощью не обращался, а лицензию на торговую деятельность получала его дочь. Теперь нужно было найти время, чтобы навестить этого человека, но пока Гектору пришлось отложить визит на потом. Сегодня вечером он должен был наведаться к Лен Льер, и перед этой встречей еще следовало завершить кое-какие дела. Когда Дайд с утра пораньше вошел в камеру Арвана Осириуса, мужчина сидел на койке и читал один из последних вышедших приключенческих романов. Это было маленькое послабление арестованному за сотрудничество со следствием. «Доброе утро», — произнес Гектор, и Осириус тут же вскочил на ноги. «Сидите, сидите, я на пять минут». Так, кое-что уточнить. Я вроде все вам рассказал, пробурмотал Арван, осторожно опускаясь обратно на куйку. Рассказать абсолютно все невозможно. Всегда что-то забудется, а что-то и вовсе. Заблудится! хмыкнул Гектор с иронией. Такова человеческая природа. Не могут люди без утайки. Сигару будете? А Сириус кивнул, глядя на дознавателя с опаской. Дейд достал портсигар, зажёг одну сигару, протянул ее арестованному, а затем закурил сам. Курить не хотелось, но созданному образу нужно было соответствовать. «Любовь — загадочное чувство», — продолжил Гектор, выпустив изо рта серый дым. «Мне всегда было интересно, почему это чувство может быть безответным? Странно, один любит, другой нет. Как думаете, почему?» Арвен, нервно зачастив с затяжками, пожал плечами. «Понятия не имею». «Вот и я не имею. А хотелось бы иметь. Тогда все было бы гораздо проще, особенно с расследованием всяких преступлений. Вот смотрите, какая загадка у меня тут нарисовалась. Да но. Молодая провинциальная актриса, талантливая и красивая. Но таких талантливых и красивых... «Много. И аристократ. Не так, чтобы совсем молодой, но не старый, обеспеченный, женатый, но жену свою не любящий. Приезжает этот аристократ как-то в город, где живет наша актриса, видит спектакль, в котором она играет. Сначала очаровывается ею, а затем и влюбляется. И поскольку девушка мечтает играть в императорском театре, совершает ради нее небольшую незаконную малость. Убеждает с помощью родовой магии директора театра принять на работу объект его любви. То есть ради возлюбленной наш аристократ нарушает закон. Значит, он свою актрису любит. А теперь вопрос. Любит ли она его? — Вы уже спрашивали о чем-то подобном, — процедила Сириус, зло стряхивая пепел на пол. Я отвечал. «Было дело», — кивнул Гектор благосклонно. «Но сейчас мне не требуется ваш ответ. Вы, Арвен, лицо заинтересованное, так что я собираюсь оперировать только фактами, а факты — вещь прямые. Итак, актриса переехала в столицу под бок к аристократу, играла в спектаклях лучшие роли, наслаждалась огромным количеством поклонников и вообще вела праздную жизнь. И продолжалось это до дня Альганны и гибели Аарона. Именно тогда сговорщикам пришлось выходить из тени. Кроме того, с вас всех слетела печать молчания принца. Без печати молчания гораздо тяжелее сохранять это самое молчание, особенно с любовницей. «Я ничего не говорил, Элен», — возразил Арвен упрямо. «Зачем?» Она не аристократка. Получается, жениться на ней вы не хотели? «Я не хочу, чтобы у нас пропала родовая магия», — ответила Сириус Спесива. «Неужели это так сложно понять? Любовь любовью, но кровь и рот — это неприкосновенно. Зачем император вообще полез в эти божественные начала? Маги с печатью благословения богов не должны жениться на тех, кто благословением не отмечен». «Типичные рассуждения аристократа до мозга костей», — подумал Гектор, хмыкнув, и поинтересовался. «А вы говорили об этом, Сэлен? А Ассириус отвел глаза и уже по этой реакции дайт понял — говорил. «Я говорил что-то подобное», — сказал он, не глядя на дознавателя. «Она ведь знала про закон и была в курсе, что жену я не люблю. Я говорил, что не могу жениться на ней, да». «А Элен что ответила?» «Не помню», — буркнул Арван. «Кажется, сказала, что это не страшно, и ей вполне достаточно моей любви». «Забавно. Достаточно любви твоей, наполненной теплом, а больше ничего не надо мне. Тебя. Тебя лишь только». Это была фраза из одного спектакля, в котором Элен играла главную роль — Значит, на брак с вами она не рассчитывала. Более того, судя по тому, что Элен говорила мне, она не рассчитывает на брак с кем-то еще из аристократии. То есть лично для нее исход заговора против закона о передаче титулов не важен. Ей важно лишь собственное положение в театре. Элен им дрожит, это бесспорно. «К чему вы это, Айлдейт?» а сириус прищурился все еще не понимая если вы думаете что Елена участвовала в заговоре нет я так не думаю хотя у нас по закону знание о каком либо преступлении приравнивается к участию в нем поэтому можно сказать что Елена участвовала в заговоре косвенно я не допустим вы ничего ей не говорили перебила сириуса гектор Но разве вы можете быть уверены в том, что ей ничего не говорил Вига Вамиус? Что? изумился Арвен, но ну, не слишком натурально. А причем тут он был в курсе, что во дворце находятся поврежденные артефакты. Это первое. Второе ему помог устроиться на работу в дворец Макс с родовой ментальной силой. И, наконец, третье. «Скорее всего, именно Вига забирал у вас артефакты для портальной ловушки. Но к тому времени он, конечно, уже и так догадался о вашем участии в заговоре. То есть не только его личность была скомпрометирована перед вами, но и ваша перед ним». «Не понимаю». «Элен дрожит своим положением в театре», — повторил Гектор. Больше, чем мифическим браком с аристократами. Допустим, вы ничего не говорили ей о заговоре. Я в это не верю, но допустим. Незадолго до происшествия возле Императорского музея в театр под личиной устраивается вамиус. По свидетельствам многих его коллег из театра, он был неравнодушен к Элен. Притворялся ли он? Вряд ли в этом не было смысла. «Несколько раз его видели входящим в её гримерную или выходящим из нее. Что конкретно он ей говорил, знает, наверное, только Елен. Или вы тоже в курсе?» Ассириус заскрипел зубами. Он молчал несколько секунд, не представляя, будет лучше ответить правду или соврать, и в итоге признался, не выдержав, в курсе. Она жаловалась, просила убрать его из театра. Но на тот момент это было невозможно. Вига ее откровенно домогался, считая, что он слишком важная для заговора фигура, и ему все можно. Я пытался с ним поговорить, но он только посмеялся, сказав, что в нашей ситуации позорно носиться с какими-то нетитулованными актрисульками. Вы рассказывали об этом вашему Ха, начальнику?» Нет, разумеется, ответила Арвана, удивившись, зачем? Проигнорировав этот вопрос, Гектор продолжил. «Получается, покой и идиллию Элен нарушил Вига, и приструнить его она никак не могла. Его присутствие в театре было необходимо, поэтому ее жалобы игнорировались. И вот в ночь перед активацией портальной ловушки Вамиус сбегает из дома, чтобы обезопасить себя, а на следующий день вечером переносится в театр и приходит к Элен в гримерную к тому моменту он уже должен был понимать что его ищут и скорее всего найдут не знаю что он говорил и лен но выясню у нее самое чуть позже в любом случае давайте представим себя на ее месте вы успешные актрисы блистаете в театре вас все устраивает кроме одного какой то человек врывается в вашу жизнь и позволяет себе вольности. Кроме того, вы понимаете, что он угроза вашей безопасности, расходит под личиной, и никто не может его уволить по вашей просьбе. Что вы будете делать в таком случае?» Осириус смотрел на Гектора, хмурясь и бледнее, и в глазах его был страх. На вопрос он не отвечал, опасаясь не за себя, а за Елены, и Дейт усмехнулся. Скорее всего, это было спонтанное решение. Но что сделано, то сделано. а Я же говорю, любовь — загадочное чувство. Кто-то вроде вас будет выгораживать любимую до последней капли здравого смысла, а кто-то пожертвует всем ради собственной шкурки. Я давно понял, любить другого человека невозможно, пока ты безумия любишь себя». Дэйд дошел до двери, когда Арвен воскликнул, сжимая кулаки, будто собирался с кем-то драться. «Что вы с ней сделаете?» «Я?» «Ничего», — пожал плечами Гектор. «Решение по этому делу будет принимать император». «Но он вряд ли проявит снисхождение», — подумал дознаватель, выходя из камеры. Сообщив Его Величеству полученную из этого разговора информацию и получив разрешение на дальнейшие действия, Дайт перенесся в Тиль. Он, начиная привыкать к размеренной жизни поселкового дознавателя, стал воспринимать местные обязанности как своеобразный отпуск, и ему даже удалось бы отдохнуть, разбираясь в ночной драке между двумя соседями и разыскивая кошелек бабушки Иль, который она умудрилась забыть в курятнике, намешали мысли о Тайре. Гектор специально не спрашивал ничего о ней, ни у Моргана Рида, ни у местных, но это не помогало. Во-первых, ему продолжали рассказывать всевозможные сплетни, а во-вторых, он все равно думал о ней и гадал, как она поживает. Не заболела ли? Приняла ли ухаживание принца или продолжает отказывать ему? Вспоминает ли вообще своего дознавателя? Гектор понимал, что вспоминает. Не может Тайра его не вспоминать, А вот ответов на остальные вопросы у него не было, даже несмотря на сплетни окружающих. Он прекрасно знал, что сплетни зачастую надо делить на два, а то и на десять, и не обращал внимания на острые языки, обсуждающие, как скоро Тайра выйдет замуж и за кого, и делал вид, что не понимает намеков на тему «ты бы поторопился, а то уведут». Он и сам осознавал, что если чего-то хочет, нужно поторопиться, но не представлял, как это можно осуществить, да и стоит ли. Решения по-прежнему не было, и Гектор чувствовал отвращение к себе из-за собственной нерешительности. А когда-то он смеялся над Роджером. Вечером, вернувшись в столицу, дознаватель первым делом проверил выставленные возле дома Элен посты, еще раз повторил инструкции коллегам и, убедившись, что все готово, перенесся сразу в прихожую ее дома, как они договорились во время ужина в Маро. Элен вышла ему навстречу, ослепительно прекрасная, как и всегда, в белом кружевном платье с глубоким декольте, с распущенными волосами и глазами полными призывной ласки, она напоминала Гектору самых дорогих шлюх Белл Элит. Они тоже работали на контрастах, с одной стороны подчеркивая показную наигранную невинность, а с другой всячески показывая собственную порочность и желание угодить клиенту. Здравствуй, произнесла актриса глубоким чувственным голосом и подошла ближе покачивая бедрами. Ты я? усмехнулся Дейт, не дав Элен договорить. Наклонился и поцеловал ее. Она снова приторно сладко пахла, как кондитерский магазин, полный цветов, и у Гектора сразу заболела голова. «Защитник, скорее бы все это закончилось, вернуться бы в тиль и лечь спать, открыв окно на нараспашку». «Соскучилась?» — спросил дознаватель Игрива, поглаживая Елен по спине и дразнящая опуская ладони чуть ниже положенного. «Я очень». И «Я», — прошептала женщина, прижавшись крепче. Пойдем наверх. «А что у нас наверху?» «Спальня». «Я бы сначала поел», — сказал Гектор, почти не соврав. «Голоден он был демонски». «Вот там мы поедим заодно». Элен улыбнулась, и глаза ее торжествующе сверкнули. Пойдем. Поднимаясь наверх, Дэйд рассматривал окружающую обстановку и вынужден был признать, Осириус не пожалел денег, устраивая Елен в столице. Формально по документам все принадлежало ей и покупала она сама, но этого не могло быть. У провинциальной актрисы из обычной небогатой семьи не хватило бы денег на подобный дом. Двухэтажный, с большой прихожей и мраморной лестницей, застеленный алым ковром, с позолоченными светильниками под потолком и на стенах. Он сам напоминал театральную декорацию — даже шторы на окнах были похожи на занавес. Элен распахнула дверь, ведущую в спальню, и Гектор с трудом удержал себя от порыва зажать нос. Все здесь оказалось заставлено цветами, видимо, актриса привозила сюда подаренные поклонниками букеты, не спальня, а практически оранжерея, и запах стоял соответствующий. «Как ты тут спишь?» — поинтересовался Дайд, оглядываясь. В подобном цветнике он с трудом разглядел кровать, гардероб, зеркало и журнальный столик. Задохнуться же можно. «Мне нравится аромат цветов», — сказала Элен с улыбкой, но Гектор уловил в ее голосе напряжение. «Наверное, я привыкла. Но если тебе не нравится, можно перейти в другую спальню. Костевую. Она рядом. «Можно», — согласился Гектор, кивнув и изучая выражение лица Элен. «Только давай сначала хотя бы что-то съедим, а потом будем перемещаться», — предложила она, на мгновение опустив глаза. «Не хочется тащить с собой все приготовленное. И, кстати, вино будешь?» «Вино?» Гектор улыбнулся подобной бесхитерсности. все таки шпионка из Элен не вышла бы. Да и убийца слишком уж прямолинейная. Да, пожалуй, буду. Я люблю хорошее вино, а ты? Кто же не любит хорошее вино? Она игриво тряхнула волосами и потянулась к журнальному столику, где стояли бутылка вина, два бокала и блюда, накрытые металлической крышкой. «Император», — ответил Гектор честно, — и Елена на мгновение застыла, глядя на него с непониманием. «Его величество равнодушен к алкоголю», — пояснил дейт и актриса, рассмеявшись с облегчением, начала разливать вино по бокалам. Дознаватель внимательно следил за ее движениями, но ничего подозрительного в них не было. Лена разливала вино демонстративно, встав так, чтобы он мог все видеть». «Ты хорошо знаешь его вкусы и привычки, да?» Она подошла ближе и протянула Гектору наполненный бокал. «Неплохо». Он поднес вино ближе к носу и осторожно понюхал его, и, несмотря на то, что запах от расставленных в комнате цветов забивал почти все, тем не менее учуял тонкий аромат жженого сахара. Усмехнувшись, Гектор опустил руку, и поинтересовался, не отрывая взгляда от слегка побледневшей Лен. «Ты когда-нибудь видела на улице слепых в сопровождении собак-поводырей?» «Конечно», — ответила она, удивившись. «А как думаешь, что нужно сделать, чтобы слепой не нашел нужную дорогу?» «Заблудился». Элен сглотнула. «Не, не знаю». «А почему ты...» «Убить его пса», — сказал Гектор невозмутимо. «Это очень простая загадка, Элли. Ты ведь знаешь, как меня называют, да?» Она молчала, постепенно бледнее и сильнее. Я подозревал это с самого начала, но надеялся, что ошибаюсь. «Как думаешь, каким был основной аргумент против этой версии?» Поняв, что ответа он не дождется, Дейт продолжал. «То, что ты не аристократка. Мы с Его Величеством уже успели привыкнуть к тому, что в заговоре участвуют одни аристократы. Разбаловались. Забыли, что цели у участников могут быть и свои». Элен сделала шаг назад, и Гектор спеленал ее заклинанием неподвижности. «Не для того, чтобы она не сбежала, это было невозможно» а чтобы не споткнулась о собственные вазы с цветами. Я почувствовала яд в вине, несмотря на то, что ты пыталась отулечь меня запахом цветов. Хорошая попытка, кстати. Но я неплохо знаком с ароматом этого яда, поэтому она не сработала. Яд называется Орвиум, производится в корге и стоит безумно дорого. Польщен, что на меня было решено потратить такие деньги. Не хотелось бы быть отравленным крысиным ядом, как Вигвамиус. Гектор, хмыкнув, поставил бокал на стол, а затем коснулся браслета связи и отдал, наконец, долгожданный приказ. «Заходим, ребята, можно упаковывать». Через полчаса Элен увели в комитет, а Дейт вернулся в Тиль. Весь день Тайра чувствовала себя неловкой и беспомощной. Хотелось запереться в комнате и никуда не выходить несколько недель, а лучше лет и ни с кем не общаться. Неловкости добавляла и тот факт, что отец и Риан вели себя так, словно ничего не случилось. Морган навещал пациентов, затем готовил обед, разрешив Тайре помогать ему, а после занялся микстурами, а ей велел разобрать купленные в городе травы. Риан же до самого вечера торчал в мастерской, а когда выходил, разговаривал спокойно и ласково, и не трогал ее, даже за руку взять не пытался, и в голосе Тайра не слышала ни радости, ни торжества. С одной стороны, это было хорошо, она не была уверена в том, что поступила правильно, и опасалась лишней настойчивости, но с другой, она не знала, что и думать. Почему Риан отнес ее в комнату, и почему теперь ведет себя так, будто ничего не произошло, или это не имеет для него значения? Тайра не понимала, а спрашивать не хотела. Перед ужином, закончив разбирать травы, она зашла на кухню, чтобы выпить воды. Окно было открыто, и Тейр замерла, подходя ближе и прислушиваясь к происходящему во дворе. «Так, Джек, иди сюда!» «Нет, вот сюда иди!» «Да, молодец, хороший!» «Теперь иди сюда!» «Молодец!» «Теперь вот сюда!» Голос Риана звенел от искреннего смеха. Тайра не помнила, чтобы он раньше так смеялся. «А вот сюда? Ух ты, над же! Получилось!» Он пытается научить Джека ходить змейкой между ног, фыркнул отец, тоже заходя на кухню. «Абсолютно бесполезная ерунда, но ему интересно попробовать чему-то научить собаку». «Ясно», — пробормотала Тайра, поймав себя на мысли, что ей хотелось бы на это посмотреть, Риан наверняка выглядит очень забавно, дрессируя Джека. Несколько мгновений Морган молчал, только гремел посудой, наливая воду для себя и Тайры, а потом негромко сказал, вложив наполненный стакан в ее ладонь. Он по-прежнему считает, что ты сделала ему одолжение, ласточка. И правильно делает, ведь это так и есть. Тайра вспыхнула от смущения, он не рассказывал, конечно. «Я знаю, потому что подслушивал. Прости». «Папа!» — возмутилась Тайра, чуть не уронив стакан с водой, и Морган повторил «Прости. Я больше не буду так делать. Я волновался за тебя, вот и решил, что так будет лучше. Поэтому я знаю, о чем вы говорили, и понимаю, что все это значило для Рена. Ты сделала ему одолжение, а он, боясь потерять голову, прекратил это, пока еще был в состоянии». И он не станет даже напоминать тебе обо всем этом, чтобы не настаивать. Тайра закусила губу и опустила голову. А защитница, кажется, этим поступком она только больше все запутала. Не терзайся, Тай, продолжал Морган и, подойдя ближе, погладил дочь по плечу. Я видел, что ты переживаешь, поэтому решил поговорить. На самом деле, все, что тебе нужно, это принять решение. Это непросто прошептала она с отчаянием, «ведь я... я понимаю. И да, это очень непросто, но необходимо». Отец еще раз погладил ее по плечу, а затем вышел с кухни. Решение. Да, нужно его принять, но Тайри казалось, что теперь оно очевидно. Вот только непонятно, что после принятия этого решения делать с собственным сердцем, которое любит другого. Поздно вечером, когда Тайра уже легла спать, Морган зашел на кухню. Риан сидел за столом и пил чай, одновременно с этим листая толстую книгу по артефакторике. «Что ты ищешь?» — поинтересовался хозяин дома, садясь напротив и тоже наливая себе чай в кружку. «А?» — парень поднял голову, мгновение смотрел на собеседника расфокусированным взглядом, а затем, сообразив, о чем его спрашивают, ответил, «Думаю, попробовать сделать...» для той трехмерные очки по принципу на котором построен иллюзион знаешь же иллюзион э, так вот чтобы она надевала их и попадала в иллюзорное трехмерное пространство с эффектом присутствия это сложно да кивнул риан с воодушевлением но потихоньку сделаю он собирался вернуться к изучению книги но морган не дал это сделать вновь начав говорить я хотела рассказать тебе кое-что Принц вздохнул, поглядев на отца Тайры с настороженностью. Опять собираешься предлагать сомнительные способы понравиться девушке? Нет, хмыкнул Морган, принимающий улыбнувшись. И чтобы ты не переживал, я в прошлый раз всего лишь проверял тебя. Я не собираюсь пытаться приворожить к тебе Тайру». Я догадался, пробурчал Риан. Не сразу, а когда остыл. Непонятно только зачем эти проверки. — Затем, что мне нужно было принять решение, рассказывать тебе о проклятии Тайры или нет. Риан застыл, словно скованный заклинанием неподвижности, и в глазах его, вместе с желанием услышать правду, Морган увидел страх. — О проклятии? — Да, — кивнул хозяин дома. — Я уже упоминал, что учился с твоим отцом в университете. Я никогда не скрывал свое шаманство, полагал, будто это не нужно. А зря. А Аарон, несмотря на то, что был еще совсем мальчишкой, уже тогда имел непомерные амбиции. Он решил, что ему может пригодиться шаманская магия, и захотел, чтобы я его учил. «Выбора он не оставил, как я понимаю», — пробормотал Риан, отводя глаза. «Правильно понимаешь». Мне было заявлено, что я могу отказаться, но только в ущерб себе и близким, поэтому я согласился. Я научил твоего отца шаманской магии, хотя это было трудно, дар-то у него не было. Но Аарон нашел способ черпать необходимую энергию не из природы, а из себя. Во всех своих экспериментах он использовал собственную кровь, и все получалось. Но при чем тут Тайра? Он. «Погоди. Начинать нужно сначала, а без твоего отца в этой истории не обойтись. Возле Аарона тогда крутилась целая куча аристократов, желая как можно больше общаться с ним. Сильный старший принц. Многие полагали, что именно он займет трон после императора Александра, хотя некоторые делали ставку на принцессу Анну, но таких было меньшинство. Сам Аарон тоже видел себя будущим правителем, и ему было безмерно обидно, когда трехлетний младший брат схватил венец, который его, старшего, затем обжёг. С этой обиды началась его ненависть, а желание обучаться шаманству стало следствием. А Аарон надеялся, что это поможет ему победить Аарона. Морган поморщился. «Среди того множества аристократов, вместе с которыми я учился», Была одна девушка, влюбившаяся в меня по уши. Ее звали Амиро. Она была ужасно избалованной девицей, не понимала слова нет и желала заполучить меня во что бы то ни стало, а Аарону это казалось очень забавным. Отец Терры покачал головой и презрительно усмехнувшись. Он помог Амиро, свел нас с помощью шаманской магии. Короче говоря, приворожил меня к ней. Правда, она об этом не знала. «Зачем?» Рен вытращил глаза. Он экспериментировал. Хотел знать, получится у него или нет. Получилось, и он был рад. Я пытался нейтрализовать заклинание, но у меня ничего не выходило. Через несколько месяцев Аарон сам его нейтрализовал, но не потому что сжалился надо мной. Ему было интересно, сможет ли он убрать свое заклинание. С Миро я продолжал встречаться какое-то время, опасаясь, что если брошу ее, она еще чего-нибудь придумает, и Аарон ей в этом поможет, экспериментируя. Как-то так в итоге и вышло. а Я встретил Таисию, маму Тайры, и, поняв, что жизни мне рядом с принцем все равно никогда не будет, решил убежать из столицы. Я тогда несколько месяцев как порвал Самиро, но она продолжала навязываться и я не думал, что после нашего стои с побега она настолько обозлится, что решит отомстить мне. Морган замолчал, задумчиво помешивая ложкой и чай в чашке. Вспоминать об этом ему было неприятно, хотя не проходило и дня, чтобы он не вспоминал о случившемся, кляня себя за решение убежать от Аарона. Именно это решение и погубило в итоге его жену. «Твой отец потом так и не признался, что помог ей», — сказал, «не придумывай». Она сама все узнала и осуществила, но не могла миру обойтись без его помощи. «Она прокляла Тайру», — спросил Риан, не выдержав долгого рассказа. «Отец рассказал, как это сделать, а она прокляла?» «Не Тайру». «Таисию», — уточнил Морган и отставил в сторону недопитый чай но в остальном все верно. Вот только не Амиро, ни Аарон не учли, что на тот момент моя жена была беременна, а это важно для нашей магии, на беременных все искажается, и проклятие перекинулось на Тайру. Мы про него не знали. Когда моя дочь находилась в утробе, проклятие было замершим, спящим, и жили спокойно, пока у Таис не начались роды. Роды запустили процесс активации, Но так как изначально заклинание предназначалось для моей жены, проклятие захватило и ее тоже. Они обе должны были умереть, и Таисия, и Тайра. Но Таис умерла первой, и этим отсрочила гибель нашей дочери. А Миро оплатила своей смертью только одну жизнь, поэтому Тай первоначально осталась жива. «Вот это я не понял», — пробормотал Риан, помотав головой. «Что значит, оплатила своей смертью только одну жизнь? И почему первоначально?» «Жизнь за жизнь. На этом работают наши смертельные проклятия», — пояснил хозяин дома. «Если хочешь кого-то убить, ты должен отдать либо свою жизнь, либо жизнь близкого тебе человека». А Миро рассчитывала только на Таисию, но проклятие задело ей Тейру как часть матери, однако не убило сразу, а отсрочилось. Я понимал, что времени у меня немного, не более суток, и сразу обратился к Аарону за помощью. А почему именно к нему? Я не знал, что делать, и попробовал погадать. Руны сказали, что поможет кровь Альга. Так и получилось. С помощью крови твоего отца мы привязали Тайру к этому миру но это не навсегда Ариан, и ее время сейчас начало стремительно утекать. Догадываешься, почему? — Потому что он умер? — Верно. И как только это случилось, я вновь решил погадать, не представляя, как помочь дочери, и у меня вышло следующее. Проклятие снимет ребёнок Альга. Морган тяжело вздохнул, слегка бледнее. — Теперь ты понимаешь, Почему я так хочу, чтобы ты женился на Тайре? Тайра проснулась посреди ночи от ощущения тяжести на сердце. Его словно кто-то сжал невидимой рукой. Поворочилась сбоку боку на бок, пытаясь лечь так, чтобы стало легче, но не получалось даже наоборот, начала перехватывать дыхание, и она села на постели, прижав ладони к груди. Надо было позвать отца. Но Тайра не могла не сказать что-либо, не вздохнуть, ни сглотнуть вязкую слюну с привкусом крови. Она встала, покачиваясь, и пошла к двери, но не дошла. Упала на пол и закричала, выгибаясь и захлебываясь собственной кровью, хлынувшей из носа, изо рта и даже из ушей. На ее крик прибежали и Морган, и Риан, но Тайра этого уже не слышала. Книгу озвучила Ирина Вознесенская по заказу «Один из паблишинг».